Завись вторая. Эшелон Дальчевского задерживался. Полковники Лепунов, Каргополов, Розанов и Коротковский с доктором Прутовым прохаживались по перрону в ожидании доблестных воителей. Немало офицеров, в том числе приземистый мордастенький полковник шильников, пришли при погонах и орденах в царских наградушках. К полковникам подошел начальник станции с телеграммой, только что принятой из Ачинска. Начальнику станции Красноярск незамедлительно передать ультиматум командованию войск красных даю 12 часов для полной очистки города от красногвардейских частей и частей интернационалистов. Восемь утра. Чехословацкие освободительные войска прибудут в Красноярск. Сопротивляющиеся будут уничтожены. Ответ немедленно. Командующий группой чехословацких войск на востоке капитан Гайда. И ни слова о командующем вооруженными силами белых. военном министре Гришине Алмазове, как будто в группе чехословацких войск не было среднесибирского стрелкового корпуса, который исчислялся тремя генералами при трех семи солдатах и 275 казачьих саблях и имел на вооружении 37 пулеметов и три орудия. За чтением депеши капитана Гайды застал полковников капитан Кирилл Ухоздвигов. Липунов тут же сочинил ответ. Командующему группой чехословацких войск на востоке капитану Гайди. Город Красноярск силами патриотов, социалистов-революционеров очищен от красных 15 часов 18 июня. Полковники Совета патриотов, приветствует командующего чехословацкими войсками капитана Гайду, Лепунов, Коротковский, Каргополов. Капитан Ухоздвигов иначе рассудил телеграмму Гайда. Она не так проста, как думают полковники. Спросил у начальника станции, был ли запрос из Ачинска о положении в Красноярске. Как же, трижды сзади? В час дня, в три часа и в пять. И все об одном и том же. Ушли ли красные? Начальник станции инженер Скворцов на свой страх и риск в 17 часов дня телеграфировал Вачинск. Город полностью очищен от красных. Последние совдеповцы уплыли на пароходе Табол, Сибиряк и Россия. И вдруг ультиматум гайды. «Не представляю, в чем дело», — недоумевал Скворцов. «Вы свободны», — отослал капитан начальника станции. «Не будем спешить с ответом, господа». И предложил обсудить телеграмму заново, поскольку он думает, что Гайда не случайно забыл о Среднесибирском стрелковом корпусе и о самом военном министре сибирского правительства. «Тут большая политика». «Какая может быть политика?» — отмел Липунов. «Просто Гайду не информировал начальник станции Ачинск о поступивших телеграммах из Красноярска». «Не будем наивными, господа», — предупредил капитан. «Все телеграфные запросы продиктованы самим Гайдой. Надо знать этого капитана. Дорога повреждена, местами взорваны мосты, и освободитель Гайда застрял в Ачинске. — Ну, голубчик, это у вас стихи, — презрительно сказал Каргополов. — Не надо сочинять стихов. Капитан сдержанно напомнил полковникам, что все-таки они схлопочут себе пощечину от Гайда. — Фантазии, капитан, — возразил Липунов, а Каргополов присовокупил. — Ответ Бориса Геннадьевича считаю правильным. Гайда ждет сообщения, свободен ли Красноярск от Савдеповцев? Только и всего. «Действуйте!» — отмахнулся капитан. Лепунов подозвал одного из офицеров и попросил его отнести на телеграф составленный ответ. В девять часов вечера при свете прожекторов подошел к станции эшелон главкома армии «Белых» Дальчевского. Паровоз пыхтел впереди и еще один паровоз сзади. На перроне играл духовой оркестр. Офицеры, у кого имелось оружие, в честь прихода эшелона стреляли из револьверов. Из двух классных вагонов высыпали 73 беспогонника, а с ними в китере при золотом крестике Мстислав Леопольдович. Жена кинулась к нему с перрона, а вслед за нею Лепунов, Каргополов и Коротковский. Были лобызания, поздравления с победою над большевиками, и воители Дальчевского, 150 казаков и 350 солдат, выстроились вдоль эшелона. За двумя классными вагонами следовали обыкновенные пассажирские с казаками и солдатами. В товарных ржали лошади. Выстроив свою армию, Дальчевский подошел к полковнику и торжественно отрапортовал. Клюквенский фронт красных уничтожен. Захвачено пленными 1200 и собрано совдеповцев по пути следования 570. Трофеи 2000 винтовок, два станковых и три ручных пулемета, три трехдюймовых пушки в полной исправности. Бои были жестокими, Но потерь со стороны армии Дальчевского – единицы. Его орлы дрались отчаянно. И ни слова о пяти чехословацких эшелонах, захвативших Канск и Нижнеудинск, массированным ударом разгромивших Клюквенский фронт Красных. Над пероном причудливо переплетались световые рукава прожекторов – синих, зеленых и слепяще-белых. Светились гирлянды электролампочек с пихтовыми ветками по проволоке. Все это подготовлено было под личным руководством начальника станции инженера Скворцова. Приняв рапорт главкома Белой армии, полковник Липунов, взяв под козырек, произнес ответное слово, тут же записанное корреспондентом газеты «Свободная Сибирь». «Господа!» Мы переживаем эпохальные дни освобождения Сибири от большевизма. Всем известно, господа, Россия не раз освобождала Европу. Теперь настало время, когда великая Сибирь должна спасти Россию от диктатуры большевизма. Ура! Ура! Ура! От социалистов-революционеров выступил председатель бюро Григорий Фейфер. успевший получить назначение на должность начальника губернской тюрьмы. И от социалистов-демократов-меньшевиков Шпильгаузен, свирепо поносивший тиранов-большевиков. Ура! Ура! По знаку Дальчевского, один из офицеров подбежал к платформе с пушками, и батарейцы, как было условлено, выстрелили из трех орудий холостыми зарядами. испугав жен полковников, которые прибежали на вокзал, как и многие другие жены офицеров, Кипели страсти, взаимные поздравления с победой, а батарейцы глушили патриотов залпами из трех пушек, чтобы весь город слышал о прибытии армии освободителей. После семи залпов наступила благодатная тишина. Наконец-то свершилось, хлюпал седовласый миллионщик кузнецов, преподносивший Дальчевскому хлеб-соль. Капитан ухоздвигов, простоголовый, в полурастегнутом френче на несвежую рубаху, в офицерских помятых от четырехмесячного бессменного пользования брюках, в стоптанных нечищенных сапогах, выглядел неважно. Ни с кем не лобызался и речи не произнес. Должность у него строгая, без сантиментов. Кося глазами то в одну сторону, то в другую, присматривался к незнакомым офицерам, чистеньким, нафабренным, при орденах и даже при погонах. Отцы города Гадалов, Кузнецов, Шустаков, а с ними госпожа Щеголева, мама Купчиха, Торжественно пригласили господ офицеров в ресторан при вокзале на пир победителей. Отведя у Хоздвигова в сторону, Толстый Каргополов сказал, «У вас есть надежные офицеры, капитан. Проинструктируйте. Пропустить всех офицеров армии Дальчевского, освобожденных из тюрьмы, полковника Шильникова с супругою, а там пусть смотрят, да и мест для всех не хватит». Еще в тюрьме капитан подобрал сотрудников в политический отдел и, увидев двоих из них штабс-капитана князя Хвостова и поручика Мурыгина, передал им поручение губернского комиссара. Первыми прошли вдовствующая престарелая купчиха Щеголева, Гадалов с супругую, Кузнецовы, Шустаковы, полковники с женами и с ними капитан. Зал постепенно наполнялся. В центре зала отцы города с женами, министр Прутов с супругою и чита Дальчевских, полковники с капитаном Ухоздвиговым, с женами и на довесок товарищ управляющего губернии известный юрист С.Р. Троицкий. С женою и 16-летней белокурой дочерью в адрес которой капитан сказал комплимент. «Вы единственный цветок в нашей аравийской пустыне, и пусть вам не будет скучно среди застарелых верблюдов». Девица хихикнула и, взглянув в заполняющийся зал ресторана, промолвила. «При такой пустыне жить можно, правда? Прозрение приходит с годами». Многозначительно ответил капитан и велел официанту с черной бабочкой убрать узника со стола, горшок с цветами. Это все равно, что любоваться китайским смертником с колодками на шее. Жены полковников посмеялись над капитаном, но горшок попросили оставить. Цветы украшают жизнь». Разговоры вязались незначительные, обволакивающие, а официанты тем временем разносили по столам блюда, салаты, китовую зернистую икру, семгу, осетрину, лимоны, яблоки, апельсины. На столе возвышались бутылки с французским шампанским, коньяком, сухими винами и портвейными, и, конечно, со Смирновкою. в плоских бутылках винокуренного завода «Юдино». Капитан открыл бутылку шампанского, выстрелив пробку и в потолок разлил. Начались тосты. Разговоры пошли громкие. Господа офицеры усердно приобщались к дармовому питанию и угощению. Ухоздвигов краем глаза заметил движение у дверей. Один из казаков, охраняющих дверь, пропустил человека в форме железнодорожника с листком бумаги, который он передал начальнику станции. Начальник станции поднялся и быстро подошел к почетному столу полковников. «Господа, телеграмма из Ачинска», — сказал он. По мере того, как Липунов читал телеграмму, лицо его багровело, лоб морщился, и он зло проговорил. «Какого черта? Что еще за комедия?» Коротковский взял из рук Лепунова депешу, прочитал. Настоящая комедия. Каргополов пыхтел над телеграммой дольше, качал головою, и тогда уже издевательство. И какое имеет право гайда? «Минуточку, господа», — оборвал капитан. «Пощадите дам. Мы охотно подождем, пока вы обсудите ваш вопрос где-нибудь в другом месте». Каргополов передал листок у Хоздвигову. — Понятно, — кивнул капитан, читая телеграмму, — начальнику станции Красноярск объявляется арест 10 суток за самоуправство и дезинформацию главнокомандующего чехословацкими войсками капитана Гайды. Приказываю вызвать аппарату для переговоров полковников Липунова Каргополова, Коротковского. Исполнение незамедлительно. Гайда. Это и была первая пощечина от капитана Гайды полковником, освободителем Красноярска, предусмотрительно обещанная у Хоздвиговым. «Пойдемте, господа», — поднялся Липунов, предупредив супругу, ничего страшного не произошло. Они идут уладить телеграфное недоразумение. Пойдемте с нами, Кирилл Накентьевич. Увольте, Борис Геннадьевич, уклонился капитан. Оставьте меня с вашими супругами. Кто-то должен ухаживать за дамами. Пригласите лучшим Мстислава Леопольдовича и полковника Шильникова. Да и Николаю Семеновичу надо пойти с вами, кивнул на Троицкого. Ушли. Кирилл Накентьевич щедро разлил шампанское дамам, Выпили за благополучное возвращение с телеграфа доблестных мужей. Рассказал о француженках, тоненьких, как рюмки, и на таких же тоненьких ножках. Сыпал каламбурами и до того развеселил жен славных патриотов, что, не смеясь и восхищаясь капитаном, назвали его подлинным кавалером. Пришел полковник Коротковский. «Кирилл Иннокентьевич». Вас просит Борис Геннадьевич. сдвигов поднялся и галантно поклонился дамам. Не обращайте внимания на нашу суетню беготню. Мы же офицеры. У нас всегда перелет или недолет, и редко в яблочко. Волнение охватило всех офицеров в ресторане. Что произошло? Почему поспешно ушли полковники и убежал начальник контрразведки? Какой-то поручик... С перепугу упустил петуха. Пленные красногвардейцы вылезли из вагонов. А что думаете? Они всегда действуют потемну. А там пушки на платформе, пулеметы открыты. Что пушки? Красные у пушек? Сохраняющий хладнокровие министр внутренних дел Прутов призвал перепуганных офицеров к порядку. Господа, ничего страшного. Ответственные полковники заняты своими делами. И все-таки страх не рассеялся. Страхом насытился сам воздух. Офицеры перешептывались, оглядывались, а кое-кто старался потихоньку улизнуть за дверь. На телеграфе маленькой комнатушки со столом, на котором был установлен аппарат Морзе, полковники теснились друг к другу густо обволакивая себя папиросным дымом. Полковникам Лепунову, Коротковскому, Каргополову, главнокомандующий Гайда, требует незамедлительного ответа вопросы. Какими вооруженными силами располагали господа патриоты при разгроме Красноярский войск савдеповцев? Количество штыков, сабель, полков... Подробно вооружение. Число захваченных плен красных и трофейного оружия. Какие воинские части белых патриотов допустили уход большевиков пароходами «Тобол», «Лена», «Орел», «Иртыш», «Россия»? Фамилии командиров частей белых повинных уходе пароходами большевиков? Ответ жду аппарата «Гайда». Патриоты-полковники молча и сосредоточенно в десятый раз перечитывали депешу. Капитан Гайда попросту сдирал с них шкуру, без почтения к званиям и чинам. — Так, значит, он получил телеграмму начальника станции об уходе пароходов? — спросил Липунов. Капитан помалкивал. Пусть полковники чуточку поумнеют. — Что же... Это не что иное, как издевательство. Пыхтел Каргополов, вытирая позаимствованным у жены надушенным платком лицо и шею, отчего в комнате распространялся несносный запах смеси табачного дыма и духов. И без того было душно и жарко, хоть парся были бы веники. «Никакого издевательства», — возразил ухоздвигов. «Я же советовал вам подумать». В большой политике опрометчивых ответов давать нельзя. Возле Гайды, кроме нашего генерала новокрещенного имеются лица из французской, английской американской миссии. И вы что же полагаете, что Гайде легко было перевоить, что Красноярск вдруг оказался освобожденным мифическими вооруженными силами патриотов, социалистов, революционеров, полковников, бесполков, молчали. Это уж, капитан, не политика, а шарлатанство, не удержался Шильников. сдвигов оглянулся. Если завтра Гайда увидит вас в погонах полковника, вас ожидают большие неприятности. Это мы еще посмотрим, капитан. Не берите на себя много, надорветесь. Конечно, у вас, господин полковник, Достаточно воинственного духу, чтобы разгромить все вооруженные силы Чехословацкого корпуса. Коротковскому еще раз пришлось бежать из аппаратной, на этот раз за министром внутренних дел. А вось что-нибудь дельное подскажет. А лента течет белым ручейком. Главнокомандующий Гайда ждет ответа. И так четырежды. Полковники изрядно вспотели, и от заздравных тостов из спертого воздуха в комнате телеграфиста министр тоже ничем не помог, разводил руками. А капитан Ухоздвигов тем временем пристроился на углу стола и составил дипломатическую пилюлю в сладкой обладке. Главнокомандующему чехословацкими вооруженными силами на Востоке господину Гайде. После разгрома вашими доблестными легионерами фронта Красных под Мариинском и на Клюквенском плацдарме красноярские большевики бежали на пароходах в Низовье-Енисея. Наших вооруженных сил в городе не имелось для задержания пароходов. Известные вам по телеграмме полковники освобождены были из губернской тюрьмы в 18 часов всего дня. По мере сил приступаем к управлению делами губерния. 21 час на станцию Красноярск прибыл из Клюквенной эшелон нашей части под командованием полковника Дальчевского. Захвачено в плен 1770 красногвардейцев-интернационалистов. Ждем приказа главнокомандующего Гайда. Полковники... «Капитан, ты нас в ничто превратил!» — возмутился Липунов. «Были наши силы в городе? Подпольная организация социалистов-революционеров действовала. А возмущение народа — это разве не сила?» «Если вы считаете, что именно этими силами разгромлены войска красных на западном и восточном фронтах, И только под натиском названных вами сил большевики покинули город. Сообщите об этом гайде. Полковники судили, рядили, возмущались беспардонными действиями какого-то капитанешки гайды. Как смеет он низводить в ничто славное движение социалистов-революционеров? Кто он такой? И что происходит в ЧСНС, если капитаны. Позволяет себе подобные выходки. О чем думает русский генерал Шокаров, командующий чехословацким корпусом? Или чехословаки сживали русского генерала вместе с подтяжками? Но ответ, составленный ухо сдвиговым передали таки по телеграфу. Из аппарата поползла ответная змея из Ачинска. Полковникам Красноярска, без перечисления скопом, по поводу вашей первой телеграммы ставлю известность Омское правительство о недопустимости подобных действий. Полковнику Дальчевскому за неподчинение приказам поручика Дымки, командующего чехословацкими вооруженными силами на Востоке, объявляю выговор. Приказываю эшелону Дальчевского немедленно отойти на исходную позицию на станцию Клюквенная и находиться в подчинении командующего поруччика Дымки. Неисполнение приказа буду рассматривать как вызов Чехословацкому национальному совету и нашим вооруженным силам. По мере налаживания мостов и поврежденной линии железной дороги вверенные мне войска освободят Красноярск. Захваченных в плен красногвардейцев и интернационалистов водворить в тюрьму, тщательно проверить каждого, годных зачислить на службу. Приступить немедленно к формированию стрелкового полка и батареи. Исполнение данных указаний проверю лично. Переговоры закончены. Главнокомандующий чехословацкими вооруженными силами на Востоке капитан Гайда, 22 часа, 17 минут, Ачинск. — Как вам это нравится, господа? — усмехнулся Ухоздвигов. — Прекратите, капитан, — рявкнул Дальчевский. Ему вообще было не до шуток. Слыхано ли за неподчинение поручику полковнику выговор? Отойти на исходные позиции в подчинении какого-то дренного поручика. Это же издевательство над полковником. Он, Стеслав Леопольдович, не прапорщик и не поручик, в конце концов. Подобных издевательств не позволяли себе комиссары Смольного. «Смольный!» — подхватил капитан Ухоздвигов. Да Бога далеко, Стеслав Леопольдович, а до Смольного еще дальше. Не забывайте, большевики делали свою революцию без помощи Чехословацкого корпуса или каких-либо иностранных вооруженных сил. Вы, полковник, помогали большевикам со своим полком, и прошу не кричать на меня».